Глава 18. Мы очистились на площади неподалёку от замковых врат. Кругом полно гвардейцев в мундирах с головами львов, вышитыми на рукавах. Бойцы деловито патрулировали местность, пока другая их часть охраняла ворота и стены замка. Должен заметить, что стены были потрясающими, 10 м в высоту, сложены из огромных гранитных блоков, скреплённых друг с другом стальным литьём. Готов спорить, что даже метеорит разрушит такое строение далеко не с первого удара. К самому же замку вела широкая дорога из мраморных плит, с левой и справа от которой располагались десятки магазинов и таверн. В целом их родовое имение больше напоминало укреплённый гарнизон, а не место для тихой жизни аристократов. На то, чтобы осмотреться по сторонам, у меня было меньше секунды, ведь нас мгновенно обнаружили гвардейцы. «Молодой господин вернулся!» — донеслось со стены. Со всех сторон послышался лязг стали, клинки гвардейцев взмыли ввысь и одновременно ряхнули тысячи глоток. «Честь и слава!» Должен признать, такой прием внушал уважение и говорил о многом. Правда, лев после возвращения домой немного изменился. В нем проснулось какое-то величие, которого я не замечал ранее. Саанка выпрямилась, подбородок под 90 градусов, покровительственная улыбка и уверенный шаг. Готов спорить, так себя вести его учили с детства. Даже удивительно, как быстро он наперво на себя маску властителя. Виктор Эгеревич, пройдёмте, официально сказал Лев и двинул по дороге к замку. Сказал так, как будто мы первый день знакомы, держа лицо перед подчинёнными разумно, но очень напряжённо. Я бы так не смог. Я хочу быть собой, а не строить из себя человека, которым не являюсь. Впрочем, это их дело. В чужой монастырь со своим уставом я лезть не собираюсь. Пока мы шли, гвардейцы продолжали патрулировать квинкеме небеса. Но как только они оказывались за нашими спинами, бойцы тут же убирали мечи в ножны и возвращались к своим обязанностям. Стоит отметить, что гвардейцы львових были превосходно оснажены. Типовые квинкеи и доспехи со встроенными артефактами Отличная выучка и блеск в глазах. Даже в замковых стенах виднелись ниши со встроенными артефактами, усиливающими гранитные блоки. Уверен, эти артефакты и защитный барьер могут генерировать. Интересно, а кто сильнее, гвардейцы Львовых или мои вороны? Правда, я и сам никогда не сражался против воронов. В тот случай, когда я всех отравил спорами, не в счёт. Хм. Нужно исправить это недоразумение. Когда гвардейцы остались позади, Лев позволил себе немного расслабиться и сказал так, чтобы это услышал только я. «У отца далеко идущие планы насчет меня. Я ведь будущий глава рода, значит, должен всем своим видом демонстрировать, что заслуживают доверия, которое на меня возложили люди, служащие роду». «Звучит так, как будто ты не слишком рад тому, что станешь главой. Если честно, то это пугает. У нашего рода огромное влияние, но в то же время и огромное количество врагов». А я даже с тобой не смог справиться. Смогу ли я выставить против всего мира?» Иронично усмехнулся Лев. «Что значит даже против меня? На секундочку, я за одну ночь прикончил 40 тысяч обученных магов. И то, что ты сражался со мной на равных, дорогого стоит», — подбудрил его я. «Ха! А ты прав. Но не думаю, что я выставил бы даже против 4 тысяч. А про 40 я вообще помолчу. Тебе и не нужно. Если возникнут проблемы, ты знаешь, к кому обратиться». Усмехнулся я и получил тычок в плечо. «Не зазнавайся, Добровский!» Улыбнулся Лев. У входа в замок нас встретила охрана из десятка гвардейцев. Бойцы приветствовали нас, подняв клинки, а через секунду Дворецкий открыл двусторчатые двери, приглашая внутрь. «Лев Львович, вас ожидает, Лев Львович, в обеденном зале!» Поглонился седолазый подтянутый мужчина с длинными бакенбарнами. «Благодарю, Борис!» кивнул мой друг, и мы двинулись следом за Дворецким. Толкнув льва в бок, я тихонько шепнул. «Бесит меня ваша традиция называть старших сыновей лев. Голову сломаешь, пока поймешь, о каком льве львовичи речь, о тебе или о твоем отце. А ты даже не представляешь, какая начинается путаница, когда к нам в гости приезжает дед. Ха, три льва в одном помещении, это тянет на цирковой номер», — хохотнул я. «Смотри, при моем отце такое не ляпни». «Думаю, за такое он меня не убьет, ведь я как-никак спаситель вашего рода», издевательски протянул я за секунду до того, как мы попали в обеденный зал. Гигантское помещение утопало в серебре и золоте. На стенах висели картины, изображающие доблестные победы львовых на полях сражений, а в центре зала стоял стол, такой совсем крошечный, персон эдак на двести. Вся столешница была завалена десятками видов мяса, рыбы, фруктов и прочего. Зачем столько иды? И соты дурин ем. Эх, если бы ты и нервал здесь, то попойка могла бы длиться вечность, подумал я, насчитав более трёх десятков наименований спиртного. Во главе стола находилось массивное кресло из резного красного дерева, за которым мы сидал отец Льва. Мужчина, мягко говоря, выглядел грозно, с лицом, исписанным обрёсшими широкими с рысику черевые волосы словно греева мускулатура которая обещала вот-вот порвать дорогой наряд и хищная улыбка Виктор Икрийч рад встречи выкрикнул отец Льва и громогласное эхо прокатилось по сводчатому залу Он стал одним движением оттолкнув назад кресло которое весило не меньше тонны подойдя ко мне он протянул руку Прошу займите моё место сегодня вы главный на этом празднике Глава рода хищно улыбнулся и пожал мне руку так, что даже наброшенные на меня усиления не справились с его напором. Проклятие. Да он чертовски силен. Если это орлоу веяло опасностью, то от этого человека веет желанием сражений. Даже не так. Вся его жизнь — бесконечное соревнование. Вот и сейчас он смотрит на меня с вызовом, хотя и вежлив. «Лев Львович, ваш сын много о вас рассказывал?» Начал я была официальную часть встречи, но меня привали. «Лев Львович, ваш сын много о вас рассказывал?» «Виктор, расставьте высокопарный трёб для толстозадых аристократов. Войны могут говорить открыто, без вылизывания задниц друг к другу», — серьезно сказал Львов, придавив меня взглядом. «Что ж, тогда скажу прямо. Ваша сила внушает уважение». «Ха-ха-ха, Лев, кого ты привёл к нам в гости?» — засмеялся глава рода. «Играет скромненько, хотя я сделал в одиночке то, что я не смог бы сделать даже со всей своей армией. Ах да, прошу меня простить». Львов заметил, что Дворяцкий ещё находится в обеденном зале, и понял, что именно он не даёт мне говорить прямо. Борис, составь на сегодня. Скажите мне, кто сможет присоединиться к трапезе ровно через час. Будет исполнено, ваше величество, поклонился Дворяцкий, закрывая за собой дверь. Ну, говорю, так намного лучше, обднулся я. Ну что, господин Добровский? Мой сын сказал, что это вы спасли нас от дверной гибели. «Рассказывайте, как такой...» — глава рода замелся, подбирая слово. «Хрупкий человек смог уничтожить сорок тысяч человек». «Все просто. Я маг смерти», — уверенно сказал я, как будто это хоть что-то объясняло. «Я видел, как работают маги смерти, и то, что сделали вы, совершенно не походило на их колдовство. Многие из армады Рокчиева просто перестали дышать». Майле скорее провели вскрытие и не обнаружили никаких трав внутренних органов. Да, среди трупов были те, которые вал друг друга зубами, а ещё те, кто уничтожал союзников магией, но всё же большая часть погибла именно от душье. В чём секрет? Отец Льва прищурился, как будто узнать правду для него было делом чести. Он явно преувеличивал, так как я собственными глазами видел, как из-за паники гибли десятки тысяч человек. Мали же споры лишь подогревали панику и создавали мне материал для воскрешения покойников. Так вышло, что я по совместительству ещё и профессор магии природы, усмехнулся я. И если объединить магию смерти с магией природы, то получается совершенно невероятное заклинание. Охотно верю, но хотелось бы услышать немного больше подробностей, с нажимом сказал Львов, сверля меня взглядом. Взгляд был пугающий. Такой взгляд бывает только у безумцев. и у тех, кто прошёл тяжёлый кровавый путь и знает себе цену. Полагаю, во цель вас соединились обе черты. Мой друг увидел, что я не горю желанием отвечать, и в ответ сверлю его отца следом и решил вмешаться. «Отец, ты меня, конечно, извини, но Дубровский всё-таки наш гость, а не пленник на допросе». «Ты прав, сын. Я немного увлёкся. Прошу меня простить. Что ж, тогда к столу, пока блюда не остыли». Глава рода расплылся в доброжелательной улыбке и, положив мне огромную ладонь промеж лопаток, толкнул по направлению к своему креслу. Вот только я не сдвинулся с места, благодаря артефакту Зуброва. Отец Льва у жителя хмыкнул и сказал, «Прошу, убирайте любое место, которое покажется вам удобным». Он сказал это с таким видом, как будто это была очередная проверка моих помыслов. ся на место главы рода, и это выдаст во мне жадного до власти болвана, от которого будет больше вреда, чем пользы. Займу место в конце стола, выражу тем самым пренебрежение к хозяину дома. Середина даст понять, что я нейтрален, и пришлось действовать из вежливости. Поэтому я выбрал место, которое показалось мне единственно приличным, по правую руку от моего друга Льва. Так я покажу свою преданность другу, но не более того. Крошно улыбке в уголке, к которому приметно на лице главы рода, и он всех на свой трон поднял кубок с вином за Добровского. Я поднял кубок в ответ и добавил: "За род Львовых". Отец Льва охотно кивнул и пригубил из кубка. "Знаете, Виктор Игоревич, я навёл о вас справки. Вы очень занятная личность. Прогрессируете значительно быстрее сверстников, а когда вы побили моего сына, я его вовсе был поражён". Я лично тренирую льва с пяти лет. За всю жизнь он не потерпел ни единого поражения от сверстников. При этом не было разницы, это сражение один на один, либо на льва нападают толпой. А тут появились вы и немного подпортили ему послужной список». Глава рода замолчал и устаился на меня. «Должен признаться, семейка у него странная. А лев в присутствии отца ведет себя довольно смирно, хотя и видно, что он любит и уважает старика». А вот его отец начинает меня утомлять бесконечными проверками. С одной стороны, я могу его понять, а с другой это жутко бесит. Сколько ещё он собирается проверять, опасен ли я для их рода? Знаете, Лев Львович, как бы ты ни был хорош, всегда найдётся тот, кто сильнее. И то, что я одолел Льва, ничего не значит. Это всего лишь одна победа на жизненном пути. Я победил конкретно в тот момент времени, кто знает, что случится завтра. «Ха, отлично сказано!» Головородо хлопнул ладонью по столу, да так, что блюда, стоящие на нём, жалобно звякнули. Я всегда говорю, что исход сражения не важен, важно то, что ты сумел вынести из этого сражения. Если ты вступил в бой и вышел из него таким же, как и раньше, то ты бесполезно потратил время. Смерив меня взглядом, он спросил: Скажи-те, а кто вас обучал? Мой отец, а ещё дядя. Правда, они уже мертвы. Знаю. «Достойные были люди, а с вашим батенькой мы соперничали в столь литейном деле. Только профессионализм и никакой грязи, таких противников нынче не сыщешь. Все про хиндеи какие-то. Строят козни и ждут удачного момента, чтобы ударить в спину. Кстати...» Глава рода выдержал театральную паузу и продолжил. «А не желаете ли вы...» Договорить ему не дали. Двери в И внутрь вошли три девушки. Одна из них была матерью Льва. Вот только кто именно его мать, я понял не сразу, уж больно хорошо она сохранилась. Определить её удалось по грудничку, мирно сопящему на руках. Слева и справа от матери Льва стояли две неуротно красивые девушки лет семнадцати на вид. Точёные фигурки, грудь, попа, утончённые черты лица. Должен сказать, выглядели они так, как будто с детства занимаются лёгкой атлетикой. Видимо, отец тренирует не только Льва, но и его сестёр. Разрешите представить мои красавицы: жена любовь Николаевна и доченьки Вероника, Надежда и Слава. Последнее имя глава рода произнёс с особой теплотой, так как оно принадлежало грудничку. Ну, отшек всегда любят больше. И всё же у этой семейки проблемы с выбором имён. Вера, Надежда, Любовь. Как будто взяли кусок текста из песни и добавили туда Славу. Я по мужской линии от льва. Забавно. Рад знакомству, сказал я и встав поцеловал в ручки каждой из вошедших дам. Вера и Надежда бросили на меня хищные взгляды, а после стрельнули глазами друг друга. Вот чёрт. Они позазнали во мне завидно уже нехило, теперь начнётся охота, в которой я буду добычей. Хотя если бы они не были сёстрами льва, я бы сам с радостью на них похотился. Викторич, как добрались? Верglio оспрашивал Любовь Николаевну, вернув беседу в официальное русло. Всё отлично? Лев превосходно открывает порталы, в пути даже не трясло, улыбнувшись, сказал я. Услышав мои слова, девчонки прикрыв рты руками захихикали. Ах, вы шутник. Хорошее чувство юмора довольно редкий дар для аристократов, оценила Любовь Николаевна. Прошу, чувствуйте себя как дома. Друзья Льва наши друзья. Благодарю. Легко почувствовать себя как дома в такой приятной обстановке. Полагаю, это вы обставляли замок? Очень изысканно. Похвалил я то, чем явно гордилась мать Льва. О, вы заметили? Я действительно приложила целую прорву сил, чтобы изменить это место. Еще бы Лев Львович не развешал свое барахло повсюду, тогда бы наш дом меньше походил на казарму. Недовольно сказала Любовь Николаевна и стрельнула взглядом в мужа. «Левушка, это не барахло, а военные трофеи». Добродушно улыбнувшись, парировал глава рода. А эти безвкусные картины тоже трофеи, мать Льва указала на огромное полотно, на котором изображалась кровопролитная война с массой безглавленных трупов. Это для потомков. Если для потомков, то подобные вещи могут дождаться их в кладовке замка, а не портить аппетит собравшимся. Пока семейная пара спорила, я сидел и умилялся их перепалке. Лев нашел свою львицу, и теперь вся их жизнь — бесконечное противостояние несгибаемых характеров. Да, на такое подпишется только сильная личность. Из мысли меня вырвал глава рода, обратившийся ко мне. — Кстати, насчет трофеев. Виктор Игоревич, не желаете осмотреть мои экспонаты? — Какие экспонаты, Лев? Гость еще ничего толком не съел, а ты уже тащил его осмотреть свой хлам? — возмутилась Любовь Николаевна. — Ничего страшного, я уже сыт. «Лев Львович, я с радостью послушаю о ваших победах и полюбуюсь на трофеи», — улыбнулся я, чувствуя, что мы подходим к кульминации вечера, а именно к награждению. «Дамы?» — я кивнул матери Льва и его сёстрам, после чего встал из-за стола и двинул следом за главой рода. «Порой она бывает невыносима», — посетовал глава рода, несмотря на то, что его сын шёл рядом и всё слышал. «Ну, чего скрывать, отважная женщина. Другая бы со мной не ужилась». «Я же всё время лезу на рожон». «Да-да, ты точно такой же, как Дубровский. Если возникли неприятности, то, скорее всего, Виктор уже с ними борется, не жалея себя», — усмехнулся Лев. «Вот как? Стало быть, мы родственные души», — усмехнулся глава рода. «Но какой смысл в жизни, если в ней нет вызова? Только преодоление делает из обычного куска мяса настоящего человека». «Верно, я говорю?» Огромная лапища главы рода врезалась в моё плечо, и если бы я убрал усиление, то, скорее всего, он бы сломал мне кости. Идли я по коридору, мы шли от одной лестницы к другой, спускаясь всё ниже ниже. Когда я сбился со счёта, отец Льва сказал: "Мы пришли". Перед нами в стене была одна сводчатая дверь с медными изображениями дерущихся львов. Знаете, я, конечно, маг, но именно из-за того, что я маг, «Я и не доверяю магам», — усмехнулся глава рода. «Согласитесь, если я сделаю магический замок, то его сможет взломать любой умелый колдун. А таких в империи тысячи. Но если я сделаю дверь, которая открывается с помощью физической силы, то равных мне можно будет пересчитать по пальцам одной руки», — самодовольно сказал он и кивнул в сторону двери. «Попробуйте открыть». Я подошел к двери и толкнул одной рукой. Потом подключил вторую. Упёрся и, наложив усилия, толкнул, что было сил, но дверь не двинулась с места. Интересно. Тогда попробуем так. Я использовал артефакт Зуброва и снова толкнул дверь. Она сместилась на жалкий миллиметр и захлопнулась. Да какого чёрта? Сколько же она весит? Размахнувшись, я со всей силы ударил по деревянному полотну, и тогда дверь открылась на целых 30 см. а после с громогласным грохотом вернулась на место. «Если бы я попытался проскочить в образовавшиеся отверстия, то меня бы просто разрезало пополам». «Ха-ха-ха-ха-ха! Достой! Виктор Игоревич очень достойно! Лев даже с места не может ее сдвинуть!» «Еще не вечер! Однажды я открою эту дверь», — мечтательно сказал Лев. «Лев Львович, сколько же весит эта чертова дверь?» усмехнулся я, потирая покрасневший кулак. Неважно, сколько она весит, важно какое давление создают поршни, чтобы удержать её на месте. Позвольте, я вам покажу, хозяин замка расплылся в хищной улыбке и, подойдя к двери, потянулся к мане. Проклятье. Такого давления силы я давно не ощущал. Казалось, что даже воздух стал гуще. Мана в его теле, как будто закипела. Красноватое свечение прокатилось по коже главы рода. Мышцы разбухли и увеличились в размерах, разорвав камзол. Вены вздулись, а вместе с этим еще и клыки стали больше, что добавило ему сходство с африканским хищником. Глава рода уперся в дверь и медленно, с огромным трудом, сдвинул дверь с места. Сначала на 10 сантиметров, потом на 20, а спустя минуту и вовсе распахнул ее на стеж. Послышался щелчок, и дверь зафиксировалась на месте. «Ну вот, на пять одежду порвал». Любой снова будет орать, вздохнул глава рода и повернулся ко мне. Обратите внимание на поршни. Войдя в хранилище, я от удивления разинул рот. Два гигантских поршня, каждый в обхвате около метра, давили на дверь. Думаю, для того, чтобы попасть в хранилище, нужно сдвинуть не меньше 20 тонн чистого веса. К тому же дверь так мала, что одновременно толкать её может лишь один человек. Папа «Однажды ты не сможешь сдвинуть эту дверь, и тогда все твои трофеи останутся навсегда здесь похоронены». Лев укорил отца и вошел следом за мной. «Ты прав, но лучше так, чем отдать мои трофеи тем, кто их не заслуживает», сказал глава рода и двинул вглубь хранилища. Здесь были сотни различных артефактов. На пару из них я даже начал пускать слюни. К примеру, доспех, сотканный из останков черного слайма. Его плоть была прочнее стали. Но это было не так важно, как то, что этот доспех мог изменять свою форму по желанию носителя. Представил я, что одет в рубашку и вельветовые штаны. Бац! И на мне бронированные рубашка и штаны. Гонятся за мной, пытаясь убить. Нырнул в трущобы и представил, что одет в лохмоте. Бац! И я уже в них. Очень занятная вещица. Пока я ковырялся в груди барахла, отец льва рассказывал о том, как сражался против японцев. Как давал прикурить немцам в рядах имперской гвардии и по десятке других мис роубок, в которые его неминуемо тянула судьба. В один момент он замолчал и посмотрел мне в глаза. "Гектор, весь вечер слежу за тобой, пытаясь понять, что ты за человек. Скажем так, мнение у меня неоднозначное. Как друг и гость ты очень хорош, учтив, надёжен, Но вот я до сих пор не могу поверить в то, что 18-летний пацан единолично убил 40 тысяч человек. Я собирался рассказать, каким образом это стало возможно, но слово мне не дали. Я еще не закончил? Так вот, я привык верить собственным глазам, а не чьим-то рассказам. Вот здесь... Львов ударил кулаком по сундуку. Лежит 20 миллионов рублей. Это твои трофеи. а точнее, деньги, вырученные за продажу барахла с сорока тысяч трупов. «Ваши слова звучат как вызов. Хотите, чтобы я доказал свои силы и тогда получу заслуженную награду?» Я хищно улыбнулся, посмотрев в глаза главе рода. «Лев прав. Ты точно такой же, как я», — оскалился глава. «Ниже уровнем есть защищённое поле для тренировок. Если продержишься против меня десять минут, то пристой». Если нет, то я оставлю его себе. Что скажешь? Скажу, что не вижу в вашей ставке. Моя ставка это сундук с 20 миллионами. А что же ставите вы? Ухмыльнулся я, подначивая азартного игрока на повышение ставок. Лев стоял рядом с нами, и он боялся, глядя, как две скальные морды сверлят друг друга взглядами. И что же ты хочешь в качестве ставки? Азартно спросил глава. Если проиграете, то род Львов их преснёт мне, наверное, «Ха-ха-ха! А ты играешь по-крупному? Нет, такого не бывать. Львов служит лишь сами себе и императору. Но могу взамен предложить дружбу. А еще, в случае победы, ты выберешь артефакт из моей коллекции. Там нет родовых. От чужого барахла я избавлюсь без сожаления». Он протянул мне руку и я ее тут же пожал. «Годится? Показывайте дорогу». «Эф, у тебя отличный друг. Мне нравится». Но пусть не жалуется, если я здесь случайно сломаю ему все кости. Глава рода в очередной раз поддел меня, пытаясь проверить мою решимость. Да, Лев, отец у тебя замечательный. Но он не злись на меня, в случае если он сядет в инвалидное кресло. Я ответил колкостью на колкость, и мы вместе с главой разразились беззаботным смехом. Сумасшедшие, тихонько буркнул себе под нос мой друг, но я услышал